На вершине утеса, высоко над головой, виднелись сосны. Некоторые из них стояли у самого края, и их корни висели в воздухе. И это северное направление, заметила для себя Ангелина. Она повернулась еще на 90 градусов и чуть не свалилась с камня, оступившись на его неровной поверхности. На западе, метрах в ста от ее точки обзора, начинался неровный спуск. Все пространство заросло мелким подлеском, в основном дубовым. А дальше Ангелине пришлось встать на цыпочке, Другим планом поднялся берег реки, мост и несколько домиков на краю поля. «Итак, если идти на запад, я приближусь к краю холма и окажусь над обрывом», — установил Ангелина. «При этом наша дорога и три дома будут видны, если я пройду вдоль обрыва немного на север». Ангелина, осторожно переступая, повернулась на юг. Там возвышался зеленый холм, на котором росли какие-то большие деревья. «Если бы вершина каменного холма была плоской, — думала Ангелина, — ее площадь была бы небольшой. Но из-за неровности рельефа площадь получается больше во много раз. Здесь есть скалы с выступами, холмы, на которых располагаются свои скалы и меньшие холмы. И все это покрыто растительностью. Ручьи и овраги, маленькие озера между скал, а ровных мест совсем мало. Этот каменный холм — настоящий остров, плывущий в воздухе. Волшебный остров, — прибавила она с уважением. Спустившись с камня, Ангелина пошла на юг и вскоре поднялась на небольшой холм, покрытый редкой травкой. Заинтересовавшие ее деревья оказались огромными старыми дубами. Ангелина с удивлением рассматривала их. Такими могучими дубы вырастают только на равнинах. Она сосчитала их. Дубов было 12. Между ними росли высокие до пояса колокольчики с крупными голубыми цветами. Ангелина присела, и они оказались выше ее. С минуту она сидела прислушиваясь, и показалось, что они тихо звенят, когда их покачивает ветерок. «Сказочное место!» — подумала Ангелина. Трудно представить себе что-либо более красивое и романтическое. Она обошла каждое дерево, потрогала их толстую кору. Откуда откололся этот волшебный остров? От какого континента? Она подошла к небольшому озеру, обогнув поваленное дерево, укрытое высокими кустами папоротни. Дождевые воды и родники наполнили каменистую впадину и образовали глубокое чистое озеро. Ангелина наклонилась к воде, и дыхание ее замерло. На темном дне, покрытом листьями и коричнево-зеленой травой, лежала Гюнхельд. Ее шелковистые одежды шевелились. Она смотрела на Ангелину. Ангелина скрикнула и отшатнулась. Вскочив, она отбежала к ближайшему дубу и упала рядом с ним на траву, прижавшей щекой к его шершавой коре. Чтобы как-то успокоиться, она стала дышать, стараясь, чтобы вдохи и выдохи были как можно полнее, и чтобы задержки между ними увеличивались. Наконец, не вернулась способность думать. Что это было? В глазах Ангелины продолжал ставить образ Гюнхельда, ее бледное лицо в окружении волос, колеблемых водой. Может быть, мне это привиделось после ночных событий? «Нет», — ответила она себе. «Если бы я представляла себя королеву-фей, то никак не лежащей на дне озера. Может быть, с ней что-то случилось плохое? Или это наваждение, которое испугало меня и рассеялось?» Ответов на эти вопросы изнутри не последовало. И Ангелина решила обойти озеро стороной и походить немного по каменному холму не очень долго, присматривая, где можно было бы безопасно спуститься. Она прошла несколько десятков метров двигаясь к югу, и вскоре увидела между раступившимися деревьями склон, ведущий к обрыву. Чтобы проверить, нет ли там возможности спуститься с калма, Ангелина продолжила свой путь и вдруг услышала голоса людей. Это были звуки отнюдь не волшебные, а самые обыкновенные крики и шум, которыми сопровождается позднее пробуждение компании с вечера засидевшейся вокруг костра и опустошивших множество бутылок и банок алкогольных напитков. Ангелина выглянула из кустов и спряталась обратно. Двое небритых мужчин, выглядевших потрепанными жизнью бродягами, возились на маленькой прогалинке вокруг костра. Один из них был лет 50 другой помоложе, но оба не вызывали никакого доверия. Ангелина, стараясь не наступать на ветки и не шуршать, вернулась к дубовому холму и пошла в западном направлении. Каково же было ее удивление, когда через некоторое время она опять услышала голоса, на этот раз веселые и молодые. Ангелина не торопилась выдавать свое присутствие и приблизилась так, что оставалась пока незамеченной. Возле каменной гряды, выступающей над зарослями ежевики, стояли огромные рюкзаки и несколько ярких мешков, а рядом с ними лежали на траве три девушки и двое парней в спортивных майках с цифрами. «Так», — подумала Ангелина, — «если не найду, где спуститься, можно будет обратиться с помощью к скаловазам», — так она окрестила спортивную молодежь. Она снова вернулась немного назад и пошла по дуге, огибая высокий скальный массив, покрытый соснами и забирая к северу. Ангелине пришло в голову, что волшебный замок, в котором она была ночью, мог бы располагаться в толще этих скал. Такими причудливыми они казались даже при дневном свете. Террасы и башенки, уступы с какой-то растительностью, проходы и естественные ступени, выбитые водой, создавали фантастическое впечатление». «Как жаль, что не взяла фотоаппарат», — думала Ангелина. «Какие невероятные получились бы снимки!» Продвигаясь с трудом по каменному склону, поросшим кустиками черники и вереска, Ангелина увидела Робина, коротко посвистывающего на вершине тонкой рябины, торчащей откуда-то сверху. Она обрадовалась птичке и пошла в ее сторону. Через несколько шагов она увидела глубокий овраг, заваленный сухими ветками и лесным мусором. Над ней его стояла вода в обрамлении высокой болотной травы. Место было по меньшей мере неприветливым, и Ангелина поспешила отойти от края. Тут же ей почему-то вспомнилось бледное лицо Гюнхельд, лежащий на темном дне озера. «Наверное, пора искать спуск и идти домой», — подумала она. «Завтра приедет папа, надо будет подготовиться к его приезду». Ангелина сделала очередную попытку подойти к краю холма и посмотреть, нельзя ли где-нибудь спуститься. Где-то здесь должна была быть большая береза со сломанной вершиной. Странное зрелище предстало перед ней. Два человека в белых одеждах сидели к ней спиной, на самом краю обрыва и монотонно гудели. Ангелине показалось, что она слышалась, но нет. Через равные промежутки они передыхали, и гудение возобновлялось. Затаив дыхание, Ангелина продвинулась немного вперед и увидела, что эти двое сидят в позе лотоса и догадалась, что они медитируют. «Не буду и мешать», — решила Ангелина и продолжила свой путь, минуя медитаторов. Наконец Ангелина вышла к обрыву и двинулась вдоль него, ища место для спуска. «Ведь все эти люди как-то поднялись на холм», — думала она. «Значит, место, где можно подниматься и спускаться, достаточно заметное и удобное, а может быть, их даже несколько». Размышляя подобным образом, она искала глазами тропинку или пометку краской на камне, которую делают для туристов, или просто какой-то проход, ведущий вниз. Ничего подобного ей не попадалось, и береза со сломанной вершины куда-то исчезла. Ангелина хотела пить и есть, причем очень сильно. Она устала, и тревога ее нарастала. К обрыву не везде можно было приблизиться из-за камней и зарослей, постепенно она отчаялась найти спуск самостоятельно и решила возвращаться, чтобы спросить у медитаторов, где можно спуститься. Но сначала она присела отдохнуть в тени большого куста боярышника, росшего в расщельной скалы, заполненной мягкой землей. Среди засохших красовали свежие белые соцветия, это было необычно для середины августа. Ангелина читала когда-то, что для фей и эльфов боярышник так же значим, как дуб и ясень. Колючие кусты боярышника нередко растут по три или образуют подобие кольца, и это порождало страхи среди людей. Они обходили стороной его пышные купы, особенно вблизи поляных холмов, известных как места эльфов, не рвали цветущих ветвей, опасаясь принести смерть в свой дом вместе с белыми цветами. Ангелине вспомнилась песенка «Страшилка» о деревьях, отбивающей охоту к поздним прогулкам. «Не гуляйте поздно по дорогам феи. Вязь приносит горе, дуб ненависть и гнев. За тем, кто ходит в темноте, крадутся ивы вслед». Ангелина прикрыла рукой глаза. В теплой мгле, пронизанной красными и синими вспышками, ей представился зловещий ивовый старик, преследующий одиноких путников под покровом ночи. Еще она знала о человеке дубовых рощ, Остальные деревья, такие как яблоня, рябина, орешина, почитаемые со времен друидов, обладали разными удивительными свойствами, которые хранились где-то в памяти Ангелины, но сейчас не были под рукой. А боярышники упоминали редко, обычно в связи с майскими языческими ритуалами. Ангелина не заметила, как задремала. Из густой глубины куста бесшумно выглянули два маленьких бледных эльфа в зеленых колпачках. Некоторое время они рассматривали лицо Ангелины, цепочку с образком на ее шее, затем снились светки и улетели, подрагивая прозрачными стрекозинами крылышками. Когда Ангелина открыла глаза, ветка, склонившаяся над ее головой, раскачивалась. Наверное, прилетал Робин и сторожил мой сон, улыбнулась она своей фантазией. Отдохнув в тени, Ангелина почувствовала себя крепче. Ей снова захотелось найти зеленую дверь на утесе, о которой она мечтала столько времени. Кроме того, по мере убывания ее страхов, она стала корить себя за то, что не вернулась к озеру и не вернулась, что с Гюнхельд. Ангелина глубоко вздохнула. Ей очень недоставало присутствие сигны, которая уж точно знала дорогу домой. Вернувшись к месту, где раньше медитировали двое в белых одеждах, Ангелина застала следующую, не поддающую объяснению, картину. На удобной площадке компания туристов со смехом и разговорами устраивала свои палатки. А медитаторы в метре от них вкушали что-то из деревянных чашек палочками. Скалолазы чудесным образом не наступали на медитаторов, которые в свою очередь словно не замечали пришельцев. Напротив, их спокойный и самоуглубленный вид убеждал Ангелину, что они действительно не видят и не слышат спортивную компанию. Похоже, что и скалолазы не подозревали о присутствии пары в белом. Ангелина старалась догадаться, что ей-то теперь делать во всей этой неразберихе. Кроме того, ее тревога нарастала. Вокруг происходили странные вещи. Она не знала, как добраться до дома, а день явно перевалил за половину. Она не показывала своего присутствия, продолжая рассматривать участников действия, происходившего в двух непересекающихся измерениях. Из своего укрытия Ангелина увидела, что один из медитаторов, женщина, ее темной с проседью волосы были собраны в плотный узел на затылке. Такой же узел, чуть поменьше, был у мужчины, который выглядел гораздо моложе ее. Пара была одета в мягкие хлопковые рубашки с длинными рукавами и узкие штаны, обхватывающие щиколотки. Все вместе напоминало индийскую одежду неоднократно однократно введенную Ангелиной по телевизору. «Учитель!» — обратилась женщина к молодому человеку. «Разреши мне поискать путь вниз». «Наблюдай свое беспокойство, Гита!» — ответил учитель звучным красивым голосом. В нужный момент времени мы окажемся в правильном для спуска месте, поэтому искать его сейчас не следует. Женщину сложила руки на груди, прижав ладонь к ладони, и, взяв опустевшие чашки, пошла через площадку к лесу, едва не столкнувшись при этом с молодой девушкой в красной майке с белыми цифрами 01 на груди. Девушку окликнул молодой человек из их команды, назвав ее Моной. Улыбки, которыми они обменялись, явно показывали, что они нравились друг другу. Мона была высокая и загорелая. Белый хвостик торчал у нее из-под бейсболки с длинным козырьком. Она подошла пружинистой походкой к молодому человеку с цифрами 0,7 на майке, оказавшемуся ниже ее ростом на полголовы. Они присели около натянутой палатки и начали разбирать рюкзаки. Другая пара скалолазов, он в майке с цифрами 0,2 и она 0,5, Занимались сбором хвороста для костра. Девушка 0,3, взяв небольшую канистру, пошла через поляну в ту же сторону, куда несколькими минутами раньше ушла Гита с деревянными чашками. Ангелина немного расслабилась, вникая в отношения между женской и мужской половинами команды. Ей было жаль, что эти половины неравны. Так приятно видеть, что у всех есть пара, что все счастливы. Она вдруг подумала о своем отце. У него не было пары. Мама умерла три года назад, и после этого они с отцом начали свое странствие. Громко треснула ветка сзади. Ангелина от неожиданности присела, и какой-то сухой куст вонзил в нее свои колючки. К месту, где она скрывалась, шли бродяги. Старый нес в руки чайник, полный воды, которая выплескивалась из носика ему на ноги. Молодой нес мешок на плече и беззаботно поглядывал по сторонам. Вдруг они резко остановились. Ангелина выглянула и ужаснулись. Без сомнения, они смотрели прямо на нее. «Ты кто такая?» — спросил старший бродяг. «Ты здесь одна?» «Я здесь с ребятами», — пролепетала Ангелина, присоединяя себя к команде скалолазов из самосохранения. «Где они, твои ребята?» — спросил младший бродяга Ангелина выскочила из куста и, не разбирая дороги, бросилась к просвету между деревьями. Когда она выбежала на площадку, все были в сборе. И скалолазы, и медитаторы. Не удержавшись, с разбега Ангелина пролетела несколько шагов по ровному месту и врезалась в проходившую мимо Гиту, которая скрипнула от страха и упала на траву, увлекая за собой Ангелиной. Бродяги затормозили в шаге от лежащих, оказавшись также в центре площадки. С минуту стояла тишина. Ангелине не хотелось открывать глаза, пусть бы все это ей снилось. Но нет, послышалось нечто вроде общего выдоха, и она открыла глаза. Похоже было, что все увидели всех